Александр Пензенский. Улыбки уличных джаконт. Посвящается моему папе. Основана на реальной истории первого официально зарегистрированного российского серийного убийцы. Некоторые персонажи и сюжетные линии вымышлены. Часть 1 Погоня за тенью. Глава первая. Невская Ундина. Константин Павлович Маршал, помощник начальника столичного сыска, брезгливо морщился, прижимая к бледному лицу надушенный носовой платок. Надо сказать, что и его патрон, господин Филиппов, был лишён привычного румянца, и повод для того имелся более чем уважительный. За всю свою профессиональную карьеру – весьма богатую на разного рода душегубства сталкиваться с подобным Владимиру Гавриловичу еще не доводилось. Единственный, кто пребывал в прекрасном настроении, полицейский доктор Павел Евгеньевич Кушнир. Отчасти он-то и являлся причиной неестественной бледности и маршала, и Филиппова. Точнее, его комментарии, коими сопровождался осмотр женского тела, выловленного утром из Невы напротив Валаамского подворья. Горло рассечено, на лице три резаные раны. Рот располосован практически от уха до уха. Посмотрите, Владимир Гаврилович, даже зубы видно. Филиппов невольно бросил быстрый взгляд на лицо покойницы и тут же об этом пожалел. Горлу подкатил ком. С трудом сдержав в себе завтрак, Он отвернулся, но страшная мертвая ухмылка отпечаталась на сетчатке, будто на фотографической пластине. Прямая иллюстрация к Виктору Гюго промычал сквозь платок маршал. Долго она плавала, Павел Евгеньевич? Стараясь смотреть только в спину доктора, спросил Филиппов. Не думаю. Судя по всему, убили ее вчера не раньше часов в вечера, точнее смогу сказать сегодня после обеда. Тут вот что примечательно, я насчитал у нее на теле и на лице 12 ран, и колотых только половина, то есть убийца, умертвив жертву несколькими первыми ударами, а то и вовсе всего одним, после глумился уже над мертвым телом. да с Следы полового сношения «Владимир Гаврилович, побойтесь бога, такую информацию только после осмотра в кабинете даст». Филиппов отошел к воде и осмотрелся. Место не бойкое, винные до да пивные склады. Хотя, конечно, сбросить тело в реку могли где угодно, выше по течению. Он раскрыл найденный у убитой желтый билет. Настоящий заменительный билет выдан проститутке Блюментрост Анне Михайловне, 20 лет» с трудом перелистнул размокшие и слипшиеся страницы до врачебных отметок. Последнее посещение было три дня назад, 15 июня 1909 года. Вернулся к месту осмотра. Рядом топтался под надзором околоточного дедок лет 60 в помятом сером пиджачишке и клечатом картузе, почти до самых глаз заросший нечесанной седой бородой. Сторож скалашниковского пивного склада, выходящего как раз к Неве. Это он, обходя в очередной раз колотушкой на рассвете территорию, обнаружил прибитое к берегу тело. Старик давно уже с надеждой поглядывал на суровое полицейское начальство, ожидая, когда на него обратят внимание. Потому чуть ли не в присядку кинулся навстречу Филиппову, поймав его взгляд. «Я шо ж гутарю-то, господин хороший, это где ж видано-то, чтоб девок, хоть бы и гулящих, так кровянить-то, а? Ну прибил ты ее по дурости, малеха, для разумения. Ну со злобы пырнул ножиком-то но где же это видано-то, чтоб всю так разукрасить, а?» Прервав жестом эту нежданную славоохотливость, Владимир Гаврилович спросил, «Вас как прикажете величать-то?» «Так, Филиппыч, я Парфен Филиппыч, сторож я складской». «Вы, Парфен Филиппыч, расскажите теперь мне еще раз, как вы нашли покойницу». «Так дело-то не дюжа интересное. Я ж тут при складах обходчиком служу, стал быть, по часам и хожу вокруг забора, в колотушку стучу. Не страшно тут ночами-то?» «Да не шибко. Чего тут лихому люду делать-то? На складах у каждых ворот побудки со стражником, у тех левольверты». Я так вообще мыслю, что меня тут держат, чтоб я этим будочникам дрыхнуть не давал. Заговорщицки подмигнул Филиппову сторож. Так вот, шел, значит, по новому кругу, в котором часу. Да уж кочеты в лавре прокричали, стало быть, ночь-то уж минула. Я к реке спустился, умыться хотел, а то глаза уж не разлеплялись. А тут вон, а какая каракатица. Перекрестил он мелко живот, переведя взгляд на мертвую «Желтобилетницу». «Что же она, мимо плыла?» «Зачем плыла?» «Аккурат юбкой, а чего это на пристани зацепилась. Филиппов махнул маршалу, взял сторожа под руку, и они втроём спустились на дощатый настил пристани. Небольшой площадке, у которой пришвартовывались при необходимости легкие суденышки финляндского речного проходства. Доски были нечистые, в маслянистых дегтярных пятнах и мучной пыли. «Парфен Филиппович, вы барышню сами из воды вытащили?» «Знамо так! Я до бороды да пока еще в силе, бабу-то могу поднять!» «Хотя, прямо скажем, тяжелехонько была, одежда-то намокла вся наскорбь!» «Здесь вы ее на причал опустили!» Филиппов ткнул пальцем в еще не просохшее пятно у самого края, а потом, как я вижу, на руках отнесли наверх. «Не волокли тело?» «Истинно так!» сторож осенил очередным знамением сивый рот. Владимир Гаврилович склонился и начал пристально разглядывать доски под ногами. Помощник последовал его примеру, отойдя в противоположный угол. Двигаясь параллельными курсами, сошлись у того края помоста, что упирался в деревянную береговую подпорку. Филиппов присел на корточки, достал платок и потер одно из темных пятен на посеревшей от времени и близости к воде древесине. Белая ткань испачкалась чем-то темно-бурым. Сыщик поднес руку к носу и почувствовал знакомый железный запах. На платке была кровь. «Павел Евгеньевич!» – задрав голову, крикнул Владимир Гаврилович. «Будьте любезны, спуститесь к нам со своим чемоданчиком!» Пока кушнир семенил к ним по лестнице, часто перебирая короткими ножками, Константин Павлович внимательно разглядывал деревянную стену. «Царапины, Владимир Гаврилович!» Указал он на длинные борозды, вычерченные на серых бревнах. Похоже, от ножа. И тоже кровь. Филиппов кивнул, обернулся к тяжело дышащему доктору. Павел Евгеньевич, мы тут с Константином Павловичем подозреваем, что именно здесь нашу новую знакомую и умертвили. Вы поскребите доски, соберите образцы крови. Вот тут, на стенке тоже, необходимо подтвердить нашу догадку. А вы, Константин Павлович, пригоните сюда фотографа, пусть потщательнее эту наскальную живопись от снимет. И карточку вот отсюда он постучал согнутым пальцем по раскрытому желтому билету. Пусть переснимет, увеличит и отпечатает нам штук 20 Хорошо, голубчик, а я пока пройдусь до рождественской части. Навещу Аркадия Дмитриевича. Дорогому гостю мое почтение! Голос Аркадия Дмитриевича Инноверцева, хозяина рождественской полицейской части, гремел радушно. Рукопожатие было долгим и крепким, но в прищуренных глазах читался вопрос «На кой черт вас, Владимир Гаврилович, в мою вотчину принесло?» С трудом высвободив правую руку из могучей длани Инноверцева, Филиппов уселся в кресло для посетителей – Достал из кармана еще влажную, бледно-желтую книжечку. «Аркадий дмитрич взгляните из ваших особо». Он протянул собеседнику заменительный билет, раскрытый на странице с фотографией. Тот взял документ двумя пальцами, развернул к свету и прищурился еще сильнее. «Блюмент рост», – пробормотал он, вчитываясь в слегка размытые буквы. «Наша». «Из новеньких. Из Новгорода пожаловала в начале года. Очень хорошо ее помню. Примерного поведения. Хм. Ну, если можно так выразиться, учитывая, так сказать, специфику ремесла. Это ее выловили из реки нынче?» «Ее». Филиппов закурил, разогнал ладонью дым и сочувственно покачал головой. «Что же это делается-то?» В пяти минутах от полицейского участка так не по-христиански умерщвляют барышню хоть бы и сомнительного образа жизни. Ах да, вы ж подробности еще не знаете. Пиноверцев развел руками и для убедительности еще покачал головой. Дюжина на живых ран, чуть не освежевал какой-то изверг бедняжку. И все прямо под боком у полиции. И без того сощуренные веки Аркадия Дмитриевича почти сомкнулись. «Так ведь сами видели, Владимир Гаврилович, у нас же тут одни стены до да заборы, не чита вашим местам. С одной стороны лавра огородилась, чисто Кремль, с другой стороны склады. Я вовсе ума не приложу, как туда...» Он подсмотрел в билет. «Анну Михайловну занесло. Обычно-то барышни наши вокруг Знаменской площади промышляют». «Ныне площадь восстания». Там многие комнатки свои имеют, да и не шибко дорогих гостиниц хватает, которые по часам номера сдают. Не иначе как клиент попался не сильно денежный, не пожелал по летнему времени за номер доплачивать. Понятно. Филиппов затушил папиросу и поднялся с места. Встал и наверцев. Мы вот как поступим, Аркадий дмитрич Я к вам в огород лезть не стану, не переживайте. Но живодера этого нам сыскать нужно предельно спора. Так что вы остальных барышень, которые у вас на учете состоят, опросите крайне внимательно и пристрастно, с кем их товарка вчера вечером уходила, когда ее и кто в последний раз видел, где, одну ли. Были ли постоянные поклонники? Не было ли среди них господ с садистическими склонностями? Ну да не мне вас учить, не первый год службу справляете. И о результатах безотлагательно меня извещайте. Договорились? Прощальное рукопожатие было не в пример мягче, но, пожалуй, что искреннее.